Чарльз Диккенс Сигнальщик «Эге-ге, там, внизу!» Когда я его окликнул, сигнальщик стоял у дверцы будки, держа в руке свёрнутый флажок. Учитывая характер местности, следовало ожидать, что он сразу догадается, откуда послышался голос, но вместо того, чтобы взглянуть вверх, на край крутого откоса, нависавшего чуть ли не у него над головой, он обернулся назад, и впился взглядом в железнодорожное полотно. Проделал он это на какой-то особый манер, впрочем, объяснить, в чём тут состояла странность, я бы затруднился. Но повёл он себя действительно странно, ведь привлекло же что-то в нём моё внимание, хотя его укороченная расстоянием фигура терялась в тени на дне глубокой выемки. Я же стоял высоко над ним, облитый лучами грозно-пламеневшего заката». Мне даже пришлось заслонить глаза рукой, прежде чем я сумел его различить. Эгеге, внизу! Сигнальщик снова развернулся и посмотрел вперёд, и только потом, задрав голову, заметил меня высоко над собой. Есть тут тропинка, чтобы я спустился к вам на два слова? Сигнальщик, не отвечая, продолжал меня разглядывать, и я не спешил повторять свой досужий вопрос. Тем временем Воздух слегка задрожал, земля под ногами еле заметно сотряслась и тут же мощно заколыхалась. Стремительное приближение паровоза заставило меня отпрянуть, будто меня могло скинуть с верха туры. Когда поезд пронёсся мимо, и заславший обзор клочья пара понемногу рассеялись, я снова бросил взгляд вниз и увидел, как сигнальщик сворачивает флаг, который он держал на вытянутой руке, пока состав не прошёл. Я повторил свой вопрос. Выдержав паузу и не переставая пристально в меня всматриваться, сигнальщик ткнул свёрнутым флажком куда-то вверх и в бок, на 2-3 сотни ярдов в сторону от места, где я стоял. Я крикнул ему, что понял его знак и пошёл куда он указывал. Внимательно огляделся и обнаружил извилистую неровную тропу, которая вела вниз. Выемка была на редкость глубокой. с почти отвесными скатами. Рыхлая поверхность камня под моими подошвами делалась всё более влажной и вязкой. Поэтому спуск оказался достаточно долгим, и мне хватило времени подивиться тому, с какой неохотой, чуть ли не против воли, сигнальщик показал мне дорогу. Пропетляв по зигзагообразной тропе и очутившись недалеко от сигнальщика, я увидел, что он стоит между рельсами, по которым только что промчался поезд. и в его напряженной позе угадывалось ожидание. Левой ладонью он подпирал подбородок, левый локоть опирался на ладонь правой руки, прижатой к груди. Вид его выражал столь острую настороженность, что я на секунду остановился в недоумении. Ступив, наконец, на железнодорожный путь, я подошел к сигнальщику. Это был темноволосый человек с нездоровым цветом лица, густобровый и чернобородый. Его пост находился в месте самом что ни на есть беззатрадном и уединённом. По бокам вемко замыкали зубриные откосы из мокрого камня, оставляя над головой лишь неширокую полоску неба. С одной стороны это громадное узилище уходило, изгибаясь вдаль, с другой, менее протяжённый, горело гурлым красным светом семафор. И земля ещё более угрюмая горловина непроницаемого тёмного туннеля, массивная грубая кладка которого наводила тоску. Так мало проникало сюда солнечного света, что тяжёлый могильный запах не разгоняли даже порывы ледяного ветра, проникшего меня до мозга костей таким холодом, будто я покинул земные пределы. Сигналщик ещё не успел пошевелиться, как я приблизился к нему вплотную. По-прежнему, не сводя с меня глаз, он отступил на шаг и вскинул руку. «Место службы тут, видно, безлюдное», — начал я, и оно меня заинтересовало, как только я увидел его сверху. Посетители, наверное, здесь большая редкость, но, можно надеяться, их визиты не всегда нежелательны. Перед ним человек, который всю жизнь провёл в заперти, стиснутый тесными рамками, а теперь, оказавшись, наконец, на воле, Желал бы утолить проснувшуюся тягу к таким вот грандиозным сооружениям. А речь моя сводилась примерно к этому, но я далёк от уверенности в точности ли так выразился. Я и всегда-то не умел удачно завязать разговор, а сейчас в облике собеседника что-то меня обескураживало. Сигналищик перевёл взгляд в красный семафор возле горловины туннеля. Изучил его самым внимательным образом, как если бы в нем чего-то не доставало, а потом снова повернулся ко мне. Надзор над семафором, кажется, входит в обязанности сигнальщика. Сигнальщик негромко спросил. «А разве вам об этом неизвестно?» Я пристально вгляделся в тусклое лицо собеседника, в его недвижно застывший взор и вздрогнул от жуткой мысли — Что если передо мной не простой смертный, а призрак? Нельзя было отделаться и от подозрения, что с рассудком у него не всё ладно. Теперь и я попятился, но при этом поймал мелькнувшую у него в глазах тревогу. Он как будто втайне меня опасался. Мои нелепые страхи тут же рассеялись. Вы так на меня смотрите, произнёс я с натянутой улыбкой, словно я внушаю вам ужас. Я засомневался. Пояснил сигнальщик: "Не видел ли вас раньше?" "Где?" Сигнальщик указал на красный фонарь светофора. "Там?" переспросил я, не спуская с меня глаз. Он еле слышно обронил: "Да. Дружище, да что мне там делать? Ладно, скажу вам как на духу, я никогда там не бывал. Можете под присягу это подтвердить. Пожалуй, смогу. Согласился сигнальщик. Да, наверняка смогу. Скованность его отпустила меня тоже. Он с готовностью отвечал на мои вопросы, подыскивая слова поточней. Много ли у него хлопот? Да как сказать, ответственности хватает, но бдительность и аккуратность главное, что здесь требуется, а работы, как таковой, физического труда не так уж много. менять сигнал светофора, поддерживать его в порядке, время от времени поворачивать эту железную ручку, собственно и всё. Что-то до онискончаемо долгих одиноких часов им тут проведённых меня сильно это впечатляло. Той сигнальщик просто сказал, что так уж сложилась его жизнь, и он с этим свыкся. Он самостоятельно выучил здесь иностранный язык, если можно это так назвать, поскольку учил его только по книгам, а произношение слов имеет лишь самое примитивное понятие. Решал задачи с дробями, простыми и десятичными. Пробовал заняться и алгеброй, но с математикой он еще со школы не в ладах. Всегда ли по долгу службы ему необходимо оставаться в этом сыром ущелье, и может ли он хоть изредка выбираться из этого каменного мешка на солнышко? Что ж, когда как, зависит от обстоятельств, бывает линия перегружена, бывает нет». Имеет значение и разное время суток. В ясную погоду он улучал часок-другой и поднимался в горку проветриться, но поскольку его в любую минуту могли вызвать, с удвоенным беспокойством прислушивался тогда к электрическому звонку, так что даже короткая вылазка, сами понимаете, особого удовольствия ему не доставляла. Сигнальщик повел меня к себе в будку. Там горел очаг, На столе лежал служебный журнал, в котором ему полагалось делать записи. Тут же находились телеграфный аппарат с диском, циферблатом и стрелками, а также электрический звонок, о котором он уже упоминал. Выразив надежду, что его не заденет мое предположение, я заметил, что он, по-видимому, получил неплохое образование, и, вероятно, тут я снова повторил, что не имею ни малейшего намерения его обидеть. достаточно основательная для того, чтобы претендовать на лучшее место в жизни. Сигнальщик согласился, что примеры названного несоответствия в изобилии отищутся среди представителей самых разных слоёв общества: обитателей рабочих домов, полицейских и даже тех, кто в порыве отчаяния не нашёл ничего лучшего, как записаться в солдаты. Насколько ему известно, Примерно так же обстоит дело и с персоналом почти любой крупной железнодорожной компании. В молодости мне, видя его в этой хибарке, трудно в такое поверить. Ему самому верится с трудом. Он изучал натурфилософию, посещал лекции, но сбился с пути, пренебрёг возможностями, скатился на дно, откуда так и не сумел подняться. Но жаловаться на судьбу ему незачем. Что посеял, Да и приходится пожинать. Жизнь заново не начнёшь. Всё, что я тут взжато пересказал, сигнальщик поведал мне неторопливо и размеренно, сохраняя серьёзный и сосредоточенный вид и отвлекаясь изредка на то, чтобы поворошить в очаге угли. Время от времени, обращаясь ко мне, он вставлял словечко: "Сэр, особенно когда вспоминал годы юности, словно желая дать мне понять, что не притезает ни на какое, но и статус кроме нынешнего. Раза два-три раздавался звонок. Он прочитывал сообщение и передавал ответ. Однажды должен был выйти наружу, встретить проходивший поезд, выставить флажок и обменяться парой слов с машинистом. Обязанности свои он исполнял на редкость пунктуально, с превеликой старательностью, прерывая рассказ на полуслове и не возобновляя его до тех пор, пока все необходимые действия не были выполнены. Короче говоря, я шёл бы сигнальщика надёжнейшим исполнителем своего профессионального долга, если бы ни одно обстоятельство. Во время нашего разговора он дважды умолкал. и с вытянутым лицом оборачивался к звонку, вовсе не звонившему, распахивал дверь будки, она была закрыта, чтобы не впускать внутрь нездоровой сырости, и, выглянув, всматривался в красный семафор у входа в туннель. Оба раза он возвращался к огню в непонятной оторопии, которую я приметил в нем, не в силах ее разгадать, еще раньше, издалека. Вставая с места, чтобы откланяться, я сказал... Вы почти уверили меня в том, что я свёл знакомство с человеком вполне довольным судьбой. Не скрою, что на самом деле этой фразой я рассчитывал вызвать его на откровенность. "Думаю, так оно когда-то и было", отозвался он тем же приглушённым голосом, что и в самом начале. Но душа у меня сер не на месте, совсем не на месте. Он охотно вернул бы сказанное, если бы только мог. Но слова уже вырвались, и я не преминул за них ухватиться. От чего же? Что вас тяготит? Это не просто передать сер, очень-очень непросто. Если вы снова ко мне заглянете, я попробую. Но я и вправду намерен вас навестить ещё раз. Скажите, когда? Я ложусь спать рано утром. но заступлю на дежурство завтра в десять вечера, сэр. Я приду в одиннадцать». Сигнальщик поблагодарил меня и вышел проводить за дверь. «Я, сэр, выставлю белый свет», произнес он негромко, «пока вы не найдете тропу наверх, а найдете, не окликайте меня. И когда взберетесь на вершину, тоже не окликайте». Он так это сказал, что... что меня пробрало ознобом, но я только кивнул. «Да, да, хорошо». «И когда спуститесь завтра вечером вниз, не окликайте. Позвольте на прощание задать вам один вопрос. Почему вы крикнули сегодня «Э-ге-ге» там внизу?» «Да бог его знает», — крикнул что-то, сам точно не вспомню. «Не что-то, сэр. Те самые слова». Мне они хорошо известны. Допустим, именно так я и крикнул: "Почему?" Конечно же, потому что я увидел внизу вас. Только по этой причине. По какой же ещё? У вас не было ощущения, что вам внушили их каким-то сверхъестественным способом? Нет? Сигналищик пожелал мне доброй ночи и занялся светофором. Я двинулся вдоль железнодорожной линии в поисках тропы, испытывая весьма неприятное чувство, будто за мня нагоняет поезд. Вскарабкиваться в гору легче, чем спускаться, и я добрался до гостиницы без каких бы то ни было осложнений. Верный данному слову, следующим вечером я ступил на первые изгиб змеистой дорожки ровно в 11 вечера, едва до меня донёсся далённый бой часов. Сигнальщик ждал меня у подножья, в семафоре горел белый свет. Всю дорогу молчал, как велели. Начал я, как только мы сошлись. Теперь-то можно говорить. Разумеется, сэр. Тогда добрый вечер. Вот вам моя рука. Добрый вечер, сэр, а вам моя. Обменявшись рукопожатием, мы направились бок о бок к будке, вошли в неё. Прикрыли двери и расположились у очага. "Я принял решение, сэр", подавшись вперёд, заговорил сигнальщик почти что шёпотом. "Не заставлять вас дважды меня расспрашивать о моих тревогах. Вчера вечером я принял вас за кого-то другого, потому и место себе не нахожу. Из-за своей ошибки?" "Нет, из-за того другого" Кто же он? Не знаю. Похож на меня? Не знаю, лица его я не видел. Лицо заслоняла левая рука, а правой он размахивал, что есть мочи, вот так. Он показал мне, как именно. В его жесте мне почудились крайнее возбуждение и исступлённый призыв ради бога прочь с дороги. Однажды лунной ночью начал свой рассказ сигнальчик Сидел я вот здесь, и вдруг услышал крик «Э-гэ-гэ, там, внизу!». Вскочил с места, выглянул за дверь и вижу. Тот самый кто-то стоит у красного семафора возле туннеля и машет рукой, как я вам только что показал. Голос у него охрип от крика, но он не умолкал «Берегись, берегись!». И снова «Э-ге-ге, там внизу! Берегись!» Я схватил фонарь, включил в нём красный свет и кинулся навстречу с возгласами «Что там такое? Что случилось? Где?» Человек почти сливался с чернотой туннеля. Вблизи было непонятно, почему глаза у него закрыты рукавом. Я подбежал вплотную и только протянул руку отвести рукав, как он исчез. В туннеле? спросил я. Нет! Я ринулся в туннель, промчался ярдов в полсотни, остановился, поднял фонарь над головой, там были цифры разметки до да Потёкина на стенах. Наружу я выскочил ещё быстрее. Там в туннеле мне стало невыносимо тошно. При свете красного фонаря смотрел красный фонарь светофора. Поднялся по железной лестнице на верхнюю площадку, спустился, и бросился к себе в будку, телеграфировал вобо конца: "Подан сигнал тревоги. Что произошло?" Мне с обеих сторон ответили: "Всё спокойно". Стараясь не замечать ледяной щекотки, медленно пробежавшей у меня по спине, я попытался убедить сигнальщика в том, что померившаяся ему фигура ни что иное, как следствие оптического обмана. Известно, что некоторые пациенты, страдающие подобными галлюцинациями, а возникают они в результате расстройства чувствительных нервов, которые обеспечивают зрительное восприятие, вполне отдают себя отчёт в природе этого недуга и даже способны доказать его происхождение с помощью поставленных на себе экспериментов. Что касается воображаемого крика, заключил я: "Вслушайтесь только на минуту в завывание ветра внутри этой искусственной теснины". как он неистово гудит в телеграфных проводах. «Всё это верно», — согласился сигнальщик после того, как мы немного посидели молча. Уж кому-кому, а ему ли не знать о свойствах здешнего ветра и проводов. Немало долгих зимних ночей он провёл тут в одиночестве, к ним прислушиваясь. Затем он попросил меня обратить внимание на то, что рассказ его ещё не окончен. Я принёс свои извинения, и он, Тронов меня за руку неторопливо продолжил. Спустя 6 часов после введения на линию случилась памятная железнодорожная катастрофа, и не позже, чем через 10 часов, сквозь туннель пронесли погибших и раненых мимо того места, где стоял тот человек. Меня бросило в дрожь, но я постарался с собой совладать. Совпадение ошеломляющее, нечего и говорить, подтвердил я настолько исключительно, что оно не могло не поразить моего нового знакомца. Однако не приходится сомневаться, что исключительные совпадения отнюдь не редкость. В подобных случаях об этом необходимо помнить. Впрочем, признавая это, я шёл необходимым добавить: мне показалось, будто мой собеседник собирается возразить. что люди здравомыслящие в повседневной жизни случайным совпадением серьёзного значения не придают. Сигнальщик вновь взмолился позволить ему довести историю до конца. Я вновь принёс свои извинения за то, что по невеле его прервал. Случилось это. Он опять струнул мне рукой, глянув волившимися глазами себе за спину ровно год тому назад. Минуло полгода или чуть больше, я понемногу оправился от внезапного потрясения. И вот однажды ранним утром стоя у дверях, бросил взгляд на красный светофор, а там опять призрак. Он замолчал, не сводя с меня глаз. Он крикнул? Нет, молчал. Махал рукой? Нет, склонился к опоре светофора, и закрыл лицо руками вот так я проследил за его движениями это был жест скорбного отчаяния в такой позе изображают каменные изваяния на надгробиях вы подошли к нему вернулся в будку и опустился на стул отчасти собраться с мыслями отчасти справиться с дурнотой когда шагнул наружу уже совсем рассвело а призрак и след простыл И ничего такого не стреслось, обошлось без последствий. Сигнальщик постучал мне по руке указательным пальцем всякий раз, сопровождая прикосновение многозначительным кивком. В тот самый день я заметил в окне поезда, выходившего из туннеля, какую-то суматоху. Чьи-то головы, руки, кто-то чем-то размахивал. Я успел подать сигнал машинисту и остановить поезд. Он выпустил пар, повернул кран тормоза, но состав по НРЦ проехал вперёд ещё на полторы сотни ярдов, если не больше. Я ринулся в догонку и набего услышал жуткие крики и рыдания. В одном из вагонов внезапно скончалась молодая красивая девушка. Тело принесли ко мне в будку и положили вот тут на полу между вами и мной. Я невольно отодвинулся в сторону вместе со стулом. и перевёл взгляд с половиц на сигнальщика. «Да, да, сэр, именно так. Всё в точности так и произошло, как я вам рассказал». Я не находил слов. Добавить было нечего, во рту пересохло. Рассказ сигнальщика подхватил протяжный и жалобный плач ветра в телеграфных проводах. «Вот так, сэр», — снова заговорил сигнальщик. «Судите сами, насколько всё это выбило меня из колеи». Призрак вернулся неделю тому назад. С тех пор он тут нет-нет да и появится у светофора, когда горит красный свет. И как себя ведёт? Сигнальщик, всё ещё более отчаянные и красноречивые жестикуляции, повторил прежнюю немую пантомиму: "Ради бога, прочь с дороги!" Теперь нет мне ни сна, ни покоя. Призрак в мучительном отчаянии минута за минутой взывает ко мне: "Там внизу, берегись, берегись!" Стоит и машет мне, звонит в звонок. А звонил он, ухватился я за эту зацепку вчера вечером, когда я был у вас и вы ходили к двери. Звонил дважды. Вот видите, заметил я, как воображение сбивает вас с толку. Звонок был у меня перед глазами, уши у меня не заложены, и ей же ей никаких звонков в те моменты не раздавалось, до и после тоже, кроме тех звонков вполне естественного происхождения, когда вас вызывали со станции. Сигнальщик покачал головой. Я на этот счёт с роду не ошибался, сэр. Звонок призрака со служебным пока ни разу не путал. Когда звонит призрак, «Звонок совсем по-особому, странно вибрирует. И я вовсе не утверждал, будто эта вибрация заметна глазу. Неудивительно, что вы ничего не слышали. Зато я слышал. И когда вы выглянули за дверь, вам померещился призрак? Он был там!» «Оба раза?» «Оба раза!» — твердо заявил сигнальщик. Вы не пойдёте сейчас к двери со мной. Посмотрим вместе. Сигналищик покусал губы, словно борясь с собой, но поднялся с места. Я открыл двери и шагнул на ступеньку, тогда как он задержался у косяка. Горел красный сигнал, путь закрыт. Мрачно темнел вход в туннель. Узкий проход ограждали высокие стены из влажного камня. На небе сияли звёзды. Вы его видите? Спросил я, пристально изучая лицо сигнальщика. Взгляд его оказался напряжённым и сосредоточенным, но, наверное, таким же был и мой, когда я перевёл глаз в ту же точку. Нет, не вижу. Его там нет. Согласен. Мы вернулись в хижину, затворили дверь и уселись на прежние места. Я мысленно прикидывал, как бы получше воспользоваться этим удачным, если его так можно назвать, поворотом. Но сигнальчик возобновил разговор совершенно будничным тоном, точно не произошло ничего примечательного, и я почувствовал себя обескураженным. "Теперь, сэр, думаю, вы вполне уяснили суть дела. Меня терзает мучительный вопрос: чего он хочет, этот призрак?" Я ответил, что, пожалуй, не совсем улавливаю, в чём собственно суть. О чём он предупреждает? Задумчиво продолжал сигнальщик, глядя на огонь и лишь изредка оборачиваясь ко мне. «В чем заключается опасность? Откуда она исходит? Где-то на линии таится угроза. Случится какое-то страшное бедствие. После всего происшедшего сейчас, в третий раз, сомневаться в этом не приходится. Но пока для меня это жестокое наваждение. Что мне делать?» Он вытащил из кармана носовой платок и стёр капли пота с разгорячённого лба. Телеграфировать об опасности в одну или другую сторону линии или же сразу в обе никаких оснований нет. Сигналищик обтёр платком ладони. Поезд это не принесёт, а у меня будут неприятности. Меня сочтут помешанным. Выйдет вот что: сообщение: "Опасность на линии, примите меры". Ответ Какая опасность? Где именно? Сообщение неизвестно, но ради бога будьте начеку. Меня уволят. А как же иначе? На его душевные терзания тяжко было смотреть. Бедняга невыносимо страдал из-за своей добросовестности, не в силах противостоять непонятной угрозе, которая подвергалась чужой жизни. Когда призрак впервые явился под красным светофором, Сигнальщик, отведя назад свои черные волосы, в лихорадочном волнении принялся потирать виски. «Почему он не сообщил мне, где должна произойти авария, если ее нельзя избежать? Почему он не сообщил мне, каким образом ее предотвратить, если возможно предотвратить? А когда явился снова, закрыв лицо, почему бы вместо того прямо не оповестить?» Девушка умрёт, нельзя отпускать её из дома. Если явившись вот так дважды, призрак преследовал единственную цель показать, что его предупреждения сбываются и подготовить меня к третьему визиту, почему бы прямо не поставить меня в известность уже сейчас? А кто я такой, господи, простой сигнальщик на этой богом забытой станции? Почему бы ему не явится лицо влиятельное, кому все поверят, кого послушаются? Видя беднягу в таком состоянии, я объяснил, что и ради его собственного блага, и во имя общественной безопасности, единственное, чем я могу ему помочь, это его успокоить. По сему не касаясь более вопроса о реальной или сверхъестественной природе случившегося, я постарался внушить ему, что любому добросовестному служащему необходимо держать себя в здравии, и если зловещий феномен ему непонятен, пусть утешает себя тем, что на зубок знает свой долг. В этом я преуспел значительно больше, нежели в попытках убедить его в иллюзорности им виденного. Сигнальщик успокоился, Внимание его переключилось на его ночные обязанности, и в 3 часах я с ним расстался. Я предлагал задержаться до утра, но он и слышать об этом не желал. Взбираясь по тропе вверх, я не раз и не два оглядывался на красный семафор. Я оглядывался с беспокойством. Я подумал, что мне вряд ли мирно спалось бы от его соседства. Всё это так, не скрою, крайне угнетали меня и мысли о двух несчастных случаях подряд и о мертвой девушке. Не стану умалчивать и об этом. Но более всего мучил меня вопрос, как я должен действовать, будучи посвященным во все эти неизвестные прочим обстоятельства. Я удостоверился воочию в полной разумности, неусыпной бдительности, редком усердии и пунктуальности сигнальщика — Но сколь долго он сумеет сохранять в себе эти качества при этаком-то душевном разладе? Должность у него незначительная, однако в высшей степени ответственная, и решился бы, к примеру, я сам с риском для жизни положиться на его способность нести службу с прежней неукоснительностью. Тем не менее, я чувствовал, что обратиться к начальству железнодорожной компании — Через голову сигнальщика, не посоветовавшись с ним и не выработав компромисса, будет в известном смысле предательством. В итоге я собрался предложить ему, пока что сохраняя всё в полной тайне, совместно отправиться за советом к наиболее опытному из практиковавших в данной местности медиков. По словам сигнальщика, через день расписание у него будет таким же. он освободится спустя час-другой после рассвета, а заступит на дежурство вскоре после захода солнца. В соответствии с этим мы и условились о моём визите. Вечер того дня выдался на славу, и я вышел пораньше, чтобы им насладиться. Когда я брёл по полевой тропе близ верхушки откоса, солнце ещё не село. «Растяну-ка свою прогулку ещё на часик», — подумалось мне, — Полчаса туда и полчаса обратно, и как раз подойдёт время явиться в будку сигнальщика. Прежде чем продолжить прогулку, я приблизился к краю откоса и машинально бросил взгляд вниз с того самого места, откуда увидел сигнальщика впервые. Не подыщу слов для описания своего ужаса. У самого входа в туннель маячила человеческая фигура, левым рукавом она заслоняла глаза, а правой рукой неистово размахивала в воздухе. Моё оцепенение длилось недолго. Это и в самом деле был человек, а чуть поодаль толпились другие люди, к которым он и обращал свой жест. Красный фонарь семафора не горел. Вблизи его опоры, что было для меня новостью, из деревянных колев и брезента — соорудили низкий шалашик, размерами не больше балдахина над кроватью. Не в силах побороть дурного предчувствия, я запоздал и упрекал себя в том, что оставил сигнальщика одного, не поручил никому за ним присматривать и проследить за его действиями. Из-за этого, быть может, и случилось несчастье. Я опрометью сбежал по извилистой тропе. — Что случилось? — выдохнул я. — Утром погиб сигнальщик, сэр. «Дежурный из этой будки?» «Именно, сэр. Тот самый, мой знакомый?» «Если знакомый, сэр, то вы его узнаете», — произнес человек, отвечавший мне за всех остальных и, скорбно обнажив голову, приподнял край брезента. Лицо у него ничуть не пострадало. «Но как же это случилось? Как случилось?» — твердил я, поочередно обращаясь к собравшимся, когда брезент вернули на место. «Дежурный?» «Его сбил паровоз, сэр. В Англии не сыскать было человека, который лучше знал бы свое дело. Но он почему-то не отошел на изгибе от наружного рельса. Случилось это средь бела дня. Сигнальщик зажег семафор, в руке у него был фонарь. Когда паровоз показался из туннеля, он стоял спиной к нему, и паровоз на него наехал». Вёл состав вот этот машинист. Он вам сейчас показывал, как всё это произошло. Покажи ещё раз, джентльмен. О том. Том в грубой тёмной робе занял прежнее место возле горловины туннеля. Проезжаю я изгиб туннеля, сэр, пояснил он. И в конце вижу сигнальщика, как если бы смотрел на него в подзорную трубу. Времени сбавить скорость уже не было, а об его крайней осторожности кто только не знал. Свистка он, кажется, не слышал, и я его отключил. Мы же вот-вот должны были на него наехать. Ну, я и крикнул ему, что было мочи. — И что вы крикнули? Э — Э-гэ-гэ, там, внизу! Берегись, берегись! Ради бога, прочь с дороги! Я вздрогнул. Ох, какого ужаса я натерпелся, сэр. Уж я кричал ему, кричал, а глаза загородил рукой, чтобы ничего не видеть, но рукой махал до последнего, только что толку. Не стану ничего добавлять к моему рассказу, уточняя ту или иную подробность. Отмечу только напоследок странное совпадение. Машинист выкрикнул не только те слова, которые навязчиво преследовали злополучного сигнальщика, но также и другие, которые домыслил я сам, причём про себя, когда тот воспроизводил жесты призрака.